Прежде всего ко мне обратилась АПН, и я дал интервью еще задолго до телевизионных компаний но это интервью не было напечатано в московских новостях. Вторичная АПН обратилась уже позже, но, так сказать, гарантии тоже не было, что это интервью будет напечатано. Обратилась редакция журнала «Огонек» дать интервью тоже до этого, Я дал интервью в течение двух часов, но это интервью не было напечатано, хотя прошло полтора месяца. По заявлению товарища Коротича, видите ли, это не было разрешено. Следующий вопрос. Почему я так нечленораздельно на организационном пленуме Московского горкома выступил? Отвечаю. Я был тяжело болен, прикован к кровати, без права, без возможности встать с этой кровати. За полтора часа до пленума меня вызвали на этот пленум. Врачи, соответственно, меня накачали лекарствами. И на этом пленуме я сидел, но что-то ощущать не мог, а говорить практически тем более. Далее. Получаю письмо от гостей радио СССР. С объяснением и просьбой что в связи с конференцией им поручено координировать интервью иностранным телекомпаниям нашими руководителями и они просят меня дать его ряду из них к этому времени таких просьб набралось 15 я сказал первому заместителю председателя госрадио ссср товарищу кравченко и что смогу по времени дать только двум-трем, не больше. После этого следует от комитета телефонограмма, что определяются три телекомпании BBC, CBS, ABC. но соответственно, я назначил время и в своем кабинете дал интервью этим трем компаниям. Вопросы и ответы шли сразу, На некорректные вопросы, которые бы наносили какой-то ущерб нашему государству, партии, их престижу, я давал решительный отпор. Далее были вопросы в отношении товарища Легачева. Я сказал, что имею единые точки зрения в стратегическом плане, по решениям съезда, по задачам перестройки и так далее. У нас есть с ним некоторые разные точки зрения в тактике перестройки в вопросах социальной справедливости, стиля работы. Детали я не расшифровывал. Был такой вопрос. Считаете ли вы, что будь на месте товарища Легачева какой-то другой человек, то перестройка пошла бы быстрее? Я ответил «Да». По искажению сказанного телекомпания CBS США дала мое опровержение и письменное извинение за ошибку за подписью зампрезидента телекомпании. Затем меня выживал товарищ Соломенцев, потребовал объяснений. Я высказал свое возмущение фактом вызова по такому вопросу и ответил устно на каждый заданный вопрос по интервью. Попытка поискать в уставе мою вину не удалась. Считаю себя совершенно в этом невиновным. Пленка с полной записью была нашим переводчиком передана товарищу Соломенцеву. Что дальше со мной будете делать, не знаю, но это очень напоминает тень недавнего недалекого прошлого. Перехожу к выступлению. Товарищи делегаты, главным вопросом конференции, как она задумывалась, является демократизация в партии, имея в виду, что со временем она сильно деформировалась в худшую сторону. И, конечно, обсуждение сегодняшних горячих вопросов в целом перестройки и революционного обновления общества. Сам период подготовки конференции вызвал необычайный интерес и надежды коммунистов и всех советских людей. Перестройка встряхнула народ, и, видимо, перестройку надо было начинать именно с партии. Затем она повела бы за собой, как и всегда, всех остальных а партия как раз с точки зрения перестройки и отсталых. То есть получается, что конференцию сегодняшнюю надо бы проводить значительно раньше. Это моя личная точка зрения. Но даже сейчас подготовка шла как-то поспешно. Тезисы опубликованы поздно, составлял их аппарат ЦК, О политической системе там не было сказано главного, что появилось в докладе.